Упомянутые трое опекунов Казьмиру Прудкову заботливо развили в нём такие качества, при которых он оказывался вполне нужным для своей страны. И рядом с этим они безжалостно обобрали у него все такие, которые могли бы сделать его хотя немного полезным. Присутствие первых и отсутствие вторых равно комичны. А как при этом в Козьме Прудковеи сохранилось глубокое прирождённое добродушие, делающее его невинным во всех выходках, то он оказался забавным и симпатичным. В этом и состоит драматичность его положения, поэтому он и может быть справедливо назван жертвой своих опекунов. Он бессознательно и против своего желания забавлял служа их целям. Не будь этих опекунов, Он едва ли решился бы, пока состоял только в должности директора пробирной палатки, так откровенно самоуверенно и самодовольно разоблачиться перед публикой. Но справедливо ли укорять опекунов Козьму Прудкову за то, что они выставили его с забавной стороны? Ведь только через это они доставили ему славу и симпатию публики, а Козьма Прудков любил славу. Он даже печатно отвергал справедливость мнения будто слава дым. Он печатно сознавал, что хочет славы, что слава тешит человек. Апекуны его угадали, что он никогда не поймёт комичности своей славы и будет ребячески наслаждаться ею. И он действительно наслаждался своей славой с увлечением до самой своей смерти, всегда веря в необыкновенные и разнообразные свои дарования. Он был горд собой и счастлив. Более того, не дали бы ему самые благонамеренные опекуны. Слава Козьмы Прудкова установилась так быстро, что в первый же год своей гласной литературной деятельности в 1853 году он уже занялся приготовлением отдельного издания своих сочинений с портретом Для этого были тогда же приглашены им трое художников, которые нарисовали и перерисовали на камень его портрет, отпечатанный в том же 1853 году в литографии Тюлина в значительном количестве экземпляров. Художники эти, тогдашние ученики Академии художеств, занимавшиеся и жившие вместе Лев Михайлович Жемчужников, Александр Егорович Бейдеман и Лев Феликсович Лагорио. Подлинный их рисунок сохранился до сих пор у Льва Жемчужникова. Упоминаемая здесь литография Тюлина находилась в Санкт-Петербурге на Васильевском острове по пятой линии против Академии художеств. Тогдашняя цензура почему-то не разрешила выпуска этого портрета. Вследствие этого не состоялось и всё издание. В следующем году оказалось, что все отпечатанные экземпляры портрета, кроме пяти, удержанных издателями тотчас по отпечатании пропали вместе с камнем при перемене помещения литографии Тюлина. Вот почему при настоящем издании приложена фотогелотипная копия в уменьшенном формате с одного из уцелевших экземпляров того портрета. они подлинные оттиски. Так было объявлено господином Кюллиным Владимиру Михайловичу Жемчужникову в 1854 году в новом помещении литографии. Впоследствии некоторые лица приобретали эти пропавшие экземпляры покупкой на Праксином дворе.